о том, как Сидзука явилась в Камакуру. Надо бы напомнить, что когда судья Йосицунэ направлялся на Сикоку, его сопровождали шестеро дам и пятеро танцовщиц Сирабёси, а всего 11 женщин, и среди них прославленная танцовщица Сидзука, к которой он питал особенную нежность, дочь преподобной Исо из Ки Сиракавы. В самую глубь горы Йосина зашла она с ним, и оттуда вернул он ее в столицу, и она обрела приют у своей почтенной родительницы. И тут в Ракухаре прознали, что носит она под сердцем дитя Йосицне, и вскоре должна разродиться. Наместник Ходзё призвал на совет своего сына Йоситоки, и тот сказал, «Надобно сообщить об этом в Камакуру». Спешный гонец поскакал с донесением. Камакурский правитель призвал Кодзивару и сказал, «Откакал». Возлюбленная Йосицунэ, танцовщица по имени Сидзука вскоре родится. Что надлежит нам делать? Кадзивара Кагатоки ответил: В заморских землях женщину, которая носит под сердцем дитя врага, считают столь великой преступницей, что раскалывают ей череп, вынимают мозги, разбивают кости и вытягивают костный мозг. Если Сидзука родит мальчика, это будет не дурачок, ведь он пойдёт в господина судью Ёсицунэ или в кого-нибудь иного из высокого вашего рода. Пока вы пребываете в этом мире, опасаться нечего, но мне тревожно думать о будущем вельможных отпрысков. Она Сидзука звана бывала хранителями священных сокровищ как искусная танцовщица, поэтому и спросите высочайшее повеление, а также указ государя монаха на припровождение её сюда. Да вы здесь можно было бы следить за её родами, и ежели будет мальчик, вы поступите по усмотрению, а ежели девочка, вручите её попечению вашей матушке. Будет так, решил Камакурский правитель, и отрядили в столицу Хорина Тотзи. Наместник Хадзё вместе с Хорина Тотзи отправился во дворец государя монаха и почтительно обо всём доложил. Государь монах молвил: "Это совсем иное дело, нежели тогда с Канзьюба". Повелеваем тебе таким массе её отыскать и препроводить в Камакуру. Стали спрашивать по всей Китосиракаве. Сидзука же, хотя и знала, что всё равно убежать не удастся, одолеваема тоской, укрылась в прославленном красотой храме Хосёдзи. Но была она слишком известна в столице, её нашли и вместе с преподобной Иссой её матушкой привели в Рокухару. Там их взял под свою опеку Хорина Тодзи и стал приготовляться к отбытию в Камакуру. При подобное иссо было безутешно. Если ехать вместе с дочерью, она вся изведётся, глядя на неё. Если остаться дома, её увезут в дальние края без родного присмотра. У кого 5 или 10 детей, и тот горюет, коли теряет хоть одного, а у меня она одна единственная. Как же мне без неё остаться? так думала бедная мать. И будь она хотя бы глупой дурнушкой, но ведь прелестной облик её прославлен в Государевом граде, и в искусстве своём она первая красавица поднебесная. Отпустить её одну было бы горем. И преподобная Исо, презрев угрозы сопровождающей стороны, отправилась с дочерью пешком и басса. И не в силах расстаться с наставницей, плача и стеная, отправились вместе с ней две красавицы, ученицы её с детских лет, Сайбара и Санакома. Впрочем, Хоринатодзи оказывали им в дороге всяческую заботу. На тринадцатый день пути прибыли они в Камакуру. На допрос Сидзуки были созваны и знатные, и незнатные вассалы. Явились и Вада, и Хатакаяма, и Уцуномия, а также Тиба, Касай, Эдо, Кавагое, прочим же не было числа. У врат резиденции правителя было словно на многолюдной площади. Сама супруга правителя, высокородная Масако, пожелала присутствовать и расположилась с приближёнными дамами за занавесью. И вот Хорино Тодзи ввёл Сидзуку. Узрев её, Камакурский правитель подумал: "Чудо, как мила, как было моему братцу Ёсицуна не полюбить её". Между тем преподобная Иссо и две её красавицы ученицы тоже явились, но их не впустили, и они в голос заплакали перед воротами. Камакурский правитель услышал и осведомился, что за женщины плачут у ворот. "Это преподобная Иссо и две какие-то красотки", ответили ему. "Женщины нам здесь не помеха, впустить их", распорядился правитель. Их впустили. Сидзуку усадили, она не могла произнести ни слова и только плакала. Правитель сказал, обращаясь к преподобной Иссо. «Ты не отдавала свою дочь из-за самых почтенных людей. Для чего же ты отдала ее Йосицне, который сверх всего стал еще и врагом государева дома?» Преподобная Иссо отвечала. «До пятнадцати лет Сидзуке домогались многие люди, но никому из них душа ее не лежала. Однажды по милостивому повелению государя монаха она исполнила у пруда Сидэ пляску моления о дожде. Там её и увидел впервые судья Йосицунэ и призвал к себе во дворец Харикава. Поначалу я полагала, что это мимолётное увлечение, но он полюбил её необычайной любовью. У него было множество возлюбленных, однако все они жили в разных местах по городу, и только одну Сидзуку он поселил у себя во дворце. Я же почитала это за большую для нас честь, ибо он ведь потомок государя Сейва и брат Камакурского правителя. Могло ли тогда мне даже во сне присниться, что все обернется так?» Выслушав ее, все восхищенно воскликнули, «Отменно сказано! В Кангакуине даже воробьи чирикают из Мэн Цю». «Мэн Цю. Китайская хрестоматия для обучения детей». Камакурский правитель произнес... Однако же она носит ребёнка Йосицена. Что скажешь на это? Это всему свету известно, и тут оправдоваться не в чём, ответила преподобная Исо. Родита она в будущем месяце. Тогда Камакурский правитель сказал Кадзиваре: "Араз к верное дело. Слушай меня, как отоки, пока не проросло подлое семя в скрой чрева Судзуки и уничтожь младенца". Услышав это, преподобные Исо и Сидзука схватили друг друга за руки, прижались лицом к лицу и без памяти закричали отчаянно. Представивши себе, что в душе у Сидзуки, расплакалась и высокородная Масако. Стоны и рыдания разразились за ширмой и слышались в них ужас и отвращение. Вассалы угрюмо зашептались. «Неслыханная жестокость». и без того наш восточный край считают диким и страшным местом, а если еще убьют прославленную Сидзуку, тогда уж нас и вовсе заклеймят позором». Кадзивара это услышал, поднялся с места и, встав перед правителем, почтительно поклонился. «И этот туда же! Что-то он сейчас скажет!» — подумали все и навострили уши. А Кадзивара сказал так. «Ваше повеление о Сидзуке выслушал». Однако дело касается только младенца, если будет убита и мать, тогда как избежите вы кары за такое преступление. Добро бы надо было ждать все положенные 10 месяцев, а так мы отправим её в дом сына моего КГСУя, там она разродится и нам доложат, мальчик или девочка. Тут все, кто был в зале, принялись дёргать друг друга за рукава и толкаться коленями, переговариваясь: хоть все мы и живём в этом мире при конце закона, однако есть ещё чему подивиться. Прежде не водилась за Кадзиварой, чтобы он для кого-нибудь постарался. А Сидзука попросила Кудоси Кэтсуна передать Камакурскому правителю такие свои слова. «С той поры, как мы покинули столицу, не в мочь мне стало слышать само имя Кадзивары. Коли буду я в его доме и умру при родах, не ведать мне возрождение в чистой земле. О, если вам безразлично, повелите мне жить в дому у Хорино Тодзи, и тогда как бы счастлива я была». Когда Кудосу Кацуна доложил, Камакурский правитель произнёс: "Понимаю, это можно". И вернулся Сидзуку в попечение Хорино Тодзи. "В таких обстоятельствах это честь моему дому", подумал тот, поспешно возвратился домой и сказал жене. Кадзивара хотел было взять Сидзуку к себе, но она взмолилась, чтобы её вернули к нам. Может, прослышит об этом и судья Йосицунэ там, в краю Осю. Смотри же, заботьте о ней хорошенько. Они отселились в иное место, отдали свой дом Сидзуки для родов и приставили к ней пятерых заботливых служанок. А преподобная Исо стала возносить молитвы богам и буддам столицы. Внемли те мне, Инари, Гион, Камо, Касуга, боги семи храмов Хиёси-санно, великий Батхисатва Хатиман. Если младенец в чреве Сидзуки мальчик, то пусть он станет девочкой. Так шли дни, и прошёл месяц, и наступило время родов. Противу ожиданий, и не иначе, как по милосердию богини Кэнро, покровительницы рожениц, Сидзука совсем не мучилась. Когда начались схватки, жена Хорино Тодзи и преподобная Иссо явились помогать. Обошлось на удивление легко. Безмерно радуясь писку младенца, преподобная Иссо принялась пеленать его в белый шёлк и тут увидела, что все молитвы её были напрасны, и на руках у неё безупречно здоровый мальчик. Лишь один раз взглянув, воскликнула она: "Горе тебе, бедняжка", и повалилась в слезах. При виде этого у Сидзуки захалануло сердце. "Мальчик или девочка?", спросила она. Ответа не было. Тогда она взяла младенца из рук своей матери и увидела, что это мальчик. Лишь один раз взглянув, прошептала: "Бедняжка", натянула на лицо края одежды и откинулась на спину. Полежав некоторое время молча, она проговорила: Не знаю, какие грехи совершил он и какие запреты нарушил в прежнем рождении своем, но сколь это жестоко, что, едва появившись в мире людей, не увидевший ясно ни сияние солнца, ни света луны, не проживший ни единого дня, ни единой ночи, он вернется на пути мрака. Все предопределено кармой, и не пристало мне роптать ни на мир, ни на людей, но как горько мне сейчас расставаться с ним. С этими словами она прижала к лицу рукав и расплакалась на взрыв. И долго горевали Сидзука и преподобная Иссо, принимая друг у друга младенца. С поклоном явился Хорино Тодзи и сказал: "Приказано мне доложить, кто родился, и я должен идти немедля". Не было пользы пытаться бежать, и они только сказали: "Идите скорей". Когда Хорино Тодзи доложил суд дела, Камакурский правитель призвал к себе отдать Киёцуны. "В доме Хорино Тодзи текая разродилась Сидзука", произнёс он. Возьми моего гнедова, схвати младенца и убей на берегу Юи». Адати вскочил на господского гнедова, прискакал к дому Хорино Тодзи и объявил преподобный Исо. «Я гонец от Камакурского правителя. Ему доложили, что родился мальчик, и мне приказано взять младенца и доставить к нему». «Бесстыжий Адати!» — вскричала преподобная Исо. «Врешь и думаешь, что мы тебе поверим?» Даже мать хотел он убить, потому что дитя от врага, а тебе, конечно, дан приказ предать смерть и младенца, благо это оказался мальчик. Но погоди, не спеши так, дай нам хоть обредить его для кончины». Адати был не каменный и не деревянный, и им овладела жалость, но не посмел он выказать слабость. «Нечего тянуть с этим делом, на что его обрежать?» сказал он, ворвался к роженице и выхватил младенца из рук преподобной Исо. Затем зажав его подмышкой, кинулся вновь на коня и поскакал к бухте Юи. Охваченная горем преподобная Иссо закричала ему вслед: "Не просим мы тебя оставить ему жизнь, но дай нам хоть ещё раз взглянуть на его милое личико". "Сколь не гляди, вам только будет хуже", отозвался Адати. И так нарочито грубо крикнув, он скрылся вдали за туманом. Преподобная Иссо, как была басая, головы не покрывшая, с одной лишь ученицей своей сонакомой, побежала следом к берегу. Потом на поиски преподобной Иссо опустился Хорино-тодзи. Рванулась за ними и Сидзука, но жена Хорино-тодзи с криком выжила только что после родов, в неё вцепилась и остановила. И она упала на пороге, через который унесли дитятю и предалась неизбывному горю. Преподобная Иссо выбежала на берег Юи и стала искать следы копыт, но не нашла. Нигде не было и трупика младенца. Мимолётно была моя связь с ним в этом мире, так горевала она. И всё же ещё хоть раз бы взглянуть на твоё бездыханное тельце. Она направилась по берегу на запад к тому месту, где река Инас вливается в бухту, и увидела ребятишек играющих на песке. Не проезжал ли здесь человек на коне и не бросил ли он где-нибудь плачущего младенца, спросила она. Что-то он зашвырнул вон на ту кучу брёвен у края воды, а что мы не разобрали, ответили они. Преподобный Исо послал слугу Хорина тотзи, и он отыскал и принёс ей ребёнка, что только недавно подобин был не распустившемуся цветку, а ныне стал вдруг крошечным бездыханным трупом. Не изменился цвет шёлка, в который он был завёрнут, но не осталось в теле ни признака жизни. Может, он ещё оживёт, сказала себе преподобная Иссо. Полуодежда она расстелила на тёплом прибрежном песке и бережно положила младенца, но всё было уже кончено. Не смею вернуться я с ним и показать бесчастье Сидзуки, подумала она. Сохрани лучше здесь. И уже погрузила руки в песок, но увидала вокруг следы нечистых копыт быков и коней, и с прискорбием убедилась она, что берег хоть и широк, а не для могилки место. Тогда взяла она бездыханное тельце и вернулась домой. Словно живого взяла на руки сына Сидзука, прижимала к себе и баюкала, и слёзы лились из её глаз. Наконец Хорина Тодзи сказал: "Вам больно, я понимаю, но надлежит помнить, что грешно родителю оплакивать смерть ребёнка. Грешно родителю оплакивать смерть ребёнка. Согласно буддизму, земные чувства мешают человеку достичь просветления". Он призвал своих молодых кэраев, и они выкопали могилу позади храма Сё-Дзё-Дзюин, воздвигнутого в честь деда-младенца, императорского конюшева левой стороны Минамото Йоситома. Когда же они вернулись с похорон, Сидзука сказала «Ни дня больше не могу я оставаться в этой постылой камакуре», и она стала немедля готовиться к отбытию в столицу. Примечание Кангакуин академия для обучения и воспитания юных аристократов. Смысл приведённой пословицы: в аристократическом и учёном окружении даже самый невежественный человек обретает знания и хорошие манеры. Не ведать мне возрождения в чистой земле. По буддийским представлениям, перевоплотиться в Будду может только тот, кто очистился от мирских страстей. Умирая в ненависти к Кадзиваре, Сидзука лишится этой возможности.